В Санта-Монике все любят Гильермо. «Ну и работенка у тебя, Макс», – покачал головой Эстебен Линарс, начальник национальной полиции и гражданской гвардии Санта-Моники. «Одна радость, что в прохладе». «Что правда, то правда, сеньор комиссар», – согласился с полицейским Макс Рибальто, патологоанатом при городской больнице. «Думаю, в это время года я единственный, кто имеет шанс подхватить насморк». Начальник полиции хохотнул и вытер платком, продолжавшую по инерции потеть лысину. В полуподвальной прозекторской действительно было холодновато. Не зря на Максе под медицинским халатом был свитер с высоким горлом и длинные посередину ладони рукава. «Лукас с Еленой подъедут с минуту на минуту. У тебя все готово?» – спросил Линарес. «Конечно», – ответил Макс. «Бумаги на столе. Осталось только подписать». Возникла небольшая пауза, время которой начальник полиции потратил на изучение морга, хотя по долгу службы бывал тут не раз и до этого. Желтые стены старинной кирпичной кладки переходили в высокий сводчатый потолок, выкрашенный белилами. Несколько полуподвальных, почти не дающих света окон, располагались на торцевой стене. Остальные стены были без окон вовсе. Попасть в морг можно было прямо с улицы, уже внутри помещения, спустившись по ступенькам каменной, тоже старинной, лестницы. Справа от лестницы стоял письменный стол Рибальты с тусклой настольной лампой для оформления положенных при переходе из этого мира в иной документов. За столом находилась небольшая холодильная установка для хранения немногочисленных покойников. А откуда бы им в Санта-Монике взяться в большом количестве? Левая стена – Начиналось с широких дверей лифта в основное здание больницы, способных пропустить сразу несколько носилок. За ними шла малоприметная дверца, ведущая в скромную по размерам подсобку, где у Макса на случай нечаянной ночевки на рабочем месте стояла кровать с больничным матрасом. Далее вдоль левой стены высились металлические стеллажи с разнообразными хирургическими инструментами а в самой глубине маячил широкий массивный стол из нержавеющей стали. Под накинутой на него белой простыней угадывалось чье-то тело. Впрочем, точно известно, чье. Еще раз сокрушенно покачав головой, Лена присел на стол возле письменного стола и со вздохом произнес. «Гильермо, Гильермо! Всегда за него беспокоился. Такой уж у него характер, да?» Постоянно чего-нибудь жди. Балагур, вы же вместе учились, Макс, правильно? Да, сеньор Ленарос. сидели за одной партой, ответил Макс. Да и потом тоже, то на рыбалку, то просто пропустить по стаканчику. Макс умолк, погрузившись в недавние воспоминания, но быстро опомнился и добавил с ухмылкой. Ну, такая уж у меня работа в нашем городе. «Кто бы здесь ни оказался, а я так или иначе его знаю». «Да уж, в Санта-Монике друг друга знают все», – согласился глава полиции. «Но где же Лукас? На него не похоже опаздывать». Лукас О'Кампо открыл дверь в прозекторскую прямо посередине этой фразы. «Высокий, статный мужчина, чуть старше 35-летнего Макса. Он снял шляпу и пригнулся, чтобы не удариться головой о притолоку». За ним следом в морг вошла красивая женщина лет 30 с красными заплаканными глазами – Елена, супруга Лукаса О'Кампо. Лукас придержал для нее дверь и помог спуститься вниз по каменным ступенькам. — Мое почтение, сеньор Линарес, – сказал он начальнику полиции. — Здравствуй, Макс. — Здравствуйте. Тихим дрожащим голосом поздоровалась Елена сразу со всеми. — Приступим? Предложил Макс, больше обращаясь к комиссару. Да, конечно, ответил служитель закона. Тогда прошу за мной, патолога Анатом жестом пригласил всех следовать за ним, туда, где под ярким светом потолочной конусной лампы выделялся из обступившей его темноты стол с накрытым простынью телом. Макс обошел стол кругом и оказался лицом к комиссару и супружеской паре Окампо, которая невольно замедлила шаг, не решаясь подойти к столу ближе. «Макс», – сглотнув через силу комок в горле, спросил Лукас. «Макс, а это… это все? В смысле, он там весь?» Понять странный вопрос было нетрудно. Даже не открывая простыню, по одним ее контурам было очевидно, что целый человек под ней поместиться просто не мог. Как минимум, ему не хватало половины головы. «Все, что осталось, Лукас», – с печалью ответил Макс. «Все, что осталось». «О боже!» Елена закрыла лицо руками, а Лукас прикрыл рот тульей своей элегантной бежевой шляпы. Из-за закрытой двери подсобки раздался неожиданный шум, будто на пол уронили что-то металлическое. И все автоматически обернулись в эту сторону, кроме невозмутимого Макса. «Крысы!» – буднично заметил Рибальта. «Снова что-то перевернули. Итак, Макс вернул внимание к накрытому простыню телу. Предупреждаю, на лицо лучше не смотреть. От него ничего не осталось. Туловище тоже то еще зрелище, но, я думаю, абсолютно все нам осматривать и не нужно. Макс нашел глазами Эстебана Линареса и тут кивком головы согласился со сказанным медиком. Вот этого, наверное, будет достаточно. Патологоанатом аккуратно завернул вверх левый угол простыни, так, чтобы обнажилось предплечье трупа, на нем красовалась изуродованная пламенем автомобильной катастрофы Но все же четкая и узнаваемая татуировка. Лицо женщины, треснувшее пополам от удара молнии. Эту татуировку Лукас, да и многие другие жители Санта-Моники, узнали бы безошибочно. Ее носил на своем плече Гильермо Гонсалес, одноклассник Макса и многолетний партнер по бизнесу Лукаса Окампы. И, конечно же, она была знакома Елене. Это именно ее лицо – разлеталась на куски на левой руке, лежащего под простынью тела. Гильермо сделал себе этот рисунок на следующий день после их с Еленой развода, чтобы показать ушедшей от него супруге, насколько больно ему с ней расставаться. Впрочем, сделано это было больше в шутку, чем всерьез, как и абсолютно большинство из того, что Гильермо в жизни делал вообще. Да, это он. Скорбно произнес Лукас. Я свидетельствую. Это Гильермо Гонсалес. Я подтверждаю. Тихо, едва различимо, сквозь слезы прошелестела Елена. Это он, Гильермо. Начальник полиции Санта-Моники, исполняющий роль Корнера, кивнул. И Макс Рибальто, исполняющий роль судмедэксперта, накрыл тело простыней. Но проделал он это довольно неуклюже. Освободившись от удерживающей ее ткани, со стола вдруг резко свесилась вся левая рука трупа. Лукас и Лина подпрыгнули на месте, а Елена даже взвизгнула. Макс поспешил извиниться. «Простите, я случайно», и заправил руку под простынь полностью. Поставив свои подписи в протоколе опознания и на этом, закончив немногочисленные формальности этого печального и неприятного дела, Лукас и Елена О'Кампо а также комиссар Линарес, оказались на свежем воздухе. «Я пойду в машину!» Не поднимая глаз, наполненных слезами, сказала Елена и удалилась. Начальник полиции достал свою неизменную трубку, а Лукас – тонкие, мало вредящие организму сигаретки. Мужчины закурили. «У Кампо нужно было перевести дух после увиденного». Смерть партнера, которого они с Еленой вызвались опознать, чтобы не мучить этой бесчеловечной процедурой его мать и так убитую горем, без сомнений, выбила его из колеи. Пусть между ним и Гильермо было не так все гладко в последнее время, но все же его было искренне жаль. Одно хорошо, если, конечно, так уместно выразиться, их недавние споры по поводу ведения бизнеса можно было считать законченными. Лукас отметил про себя, что в ближайшее время следует поговорить с матерью Гильермо, сеньорой Элеонорой Гонсалес, о том, как быть с их бизнесом дальше. «Наверное, стоит предложить ей отступные и забрать фирму себе. Тысяч должны ее устроить. Или это много? Возможно, было бы достаточно и 50», – размышлял О'Кампо, дымя тонкой сигаретой. «Предложу сначала 30». А потом, станет видно, если будет настаивать, до 50 всегда можно поднять. А самое реальное – до 40. Начальник полиции, не зная, о чем думает Лукас, взирал на него с сочувствием. Гильермо Гонсалеса любили в городе. Он был веселым и добрым бездельником, постепенно профукивающим наследство, полученное от ушедшего на тот свет отца. Непритязательным жителям Санта-Моники было достаточно его незлобливого, легкого нрава, чтобы относиться с симпатией ко всем его выходкам, а заодно и к людям, принимающим участие в его судьбе, таким как семья Окампо, например. По официальной версии, Гильермо разбился на собственном автомобиле, не справившись со скоростью на горной дороге. Машину буквально разнесло по кусочкам, а сам он, пристегнутый ремнем безопасности и поэтому оставшийся в салоне, жутко обгорел. Бедная сеньора Гонсалес. В который раз за последние минуты вздохнул Линарес. Сеньор О'Кампо, вы сообщите ей или мне позвонить? Что вы? «Что вы!» – запротестовал Лукас, все еще решающий в уме математические задачки. «Конечно, я сам!» Он достал мобильный телефон и вынул изо рта сигарету, набрал нужный номер. Трубку в доме Элеоноры Гонсалес сняли после первого Не Немолодой, но все еще звонкий и с запасом громкий голос матери Гильермо прозвучал одновременно и с тревогой, и с надеждой. «Да!» «Донья Элеонора», – произнес Лукас с твердым сочувствием. «Мне очень жаль, но...» «Это он, ваш сын. Примите мои соболезнования». На другом конце провода раздались оглушительные рыдания. «Крепитесь, сеньора, мне...» Лукас вспомнил о Елене. «Нам тоже очень горько все это осознавать. Смело рассчитывайте на любую мою помощь. Нашу». Элеонора Гонсалес произнесла что-то в ответ, но понять, что именно из-за ее слез и всхлипываний было невозможно. «И еще, сеньора, нам надо обговорить кое-какие деловые вопросы», – добавил Окампо, но вместо ответа получил новый взрыв рыданий. «Ну, конечно, это подождет. После похорон. Держитесь, Донья Элеонора, я позвоню вам позже». Лукас вновь поймал на себе сочувствующий взгляд Линареса. «Бедная мать», – сказал полицейский. «Меня бы кто пожалел», – подумал Окампо и тоже вздохнул. На похоронах Гильермо Гонсалеса было пролито много искренних слез. Ярким солнечным днем, каких в это время года становилось все больше и больше, его провожала вся Санта-Моника, работники офиса и мастерской, его соседи и одноклассники, их родители и их дети – Те, с кем он хоть раз в жизни выпил чашку кофе или стаканчик чего покрепче. Плюс приехавшие из других городов родственники, которых немало у каждого в таком общительном испанском регионе, как Севилья, которому принадлежала коморка Санта-Моники. Примечание. Коморка – административная единица испанского королевства. Элеонора Гонсалес, мать Гильерма, была безутешно сверх меры в буквальном понимании. В прошлом актриса местного театра Фламенко все свои чувства она привыкла демонстрировать с профессиональной избыточностью, чрезчур ярко и слишком громко. Обыкновенный просмотр телевизионных новостей сопровождался у нее таким спектаклем, как будто кто-то из самых близких умер. Или он же выиграл в лотерею миллион евро. И вот в кои-то веки все эти актерские паузы, Драматические фразы и страстные заламывания рук были оправданы и в целом соответствовали ситуации. У свидетелей горя Элеоноры Гонсалес воистину разрывалось сердце. Орошало своими слезами закрытый гроб Гильерма и его бывшая супруга Елена Окампо. Но она делала это тихо. Большую часть церемонии Елена простояла молча, обняв саму себя за плечи, лишь изредка вытирая черным кружевным платком набегающие под траурную вуаль слезы. Впрочем, как уже говорилось, на этих похоронах плакали многие. В Санта-Монике Гильермо Гонсалеса любили все. Похороны при этом были далеко не пышными. Все расходы на себя взял Лукас О'Кампо, этим и объяснялась скромность погребения. Вполне достаточно того, что он сорил моими деньгами при жизни. Бизнесмен до мозга костей, Лукас прощался со своим легкомысленным партнером, бывшим некогда первым супругом его жены, под примерно такие мысли. Да, так вышло, что когда-то Елена одновременно получила сразу два предложения руки и сердца, от совершенно не похожих друг на друга, но хорошо знакомых между собой парней, живущих с ней на одной улице. Прекрасным весенним утром, когда уже отсвел миндаль, но как раз принялись благоухать апельсиновые деревья, они оба стояли перед дверью ее дома в отглаженных матерями костюмах с цветами в руках. Невысокого роста Гильермо с лазаревыми полевыми, открытый и белозубый, с бесконечной любовью в глазах и таким же весельем в сердце. И дыл дал Лукас с огромной солидной корзиной роз, надежный и уверенный, досконально взвесивший все за и против в решении навсегда связать свою жизнь именно с ней, с Еленой. Такими же разными, как они сами были и принесенные женихами кольца. Гильермо преподнес Елене изящное серебряное с хризалитом, тоненькое, искусно выполненное в виде двух переплетенных между собой рук, мужской и женской. Лукас же достал футляр с золотым. Из белого и красного золота инкрустировано тремя среднего размера бриллиантами. Изделие при этом нисколько не уступало кольцу соперника во вкусе, а заодно, очевидно, превосходило его в цене. Елена колебалась. Для нее сделанные предложения были равноценными. И в веселых глазах Гильерма и в серьезных Лукаса она ясно видела одинаково большую любовь. И тогда она решила прибегнуть к мнению извне. У дома напротив, всегда, даже в не самую приятную погоду, круглыми днями от зари до позднего вечера сидела на полосатом раскладном трехногом стуле ее соседка, сеньора Анна Моредо, Слепая старуха, известная на всю Санта-Монику и ее окрестности своими четкими суждениями обо всем на свете. Ее помощью Елена и воспользовалась. «Донья Анна, ответьте на пару вопросов, пожалуйста». «Сколько угодно, милая, сколько угодно». «Васильки или розы, Донья Анна?» «Хороший вопрос, милая», – одобрительно качнула головой старуха. «Розы растят одни, чтобы продать их другим, чтобы они купили на них третьих. Васильки растут сами и ждут свою судьбу. Мне больше нравятся васильки, милая». Лицо Гильермо осветила победная улыбка, но Елена жестом остановила его ликование, дав понять, что радоваться еще рано. Еще один вопрос, Донья Анна. Сколько угодно, милая. Серебро или золото, Донья Анна? Умный вопрос, похвалила старуха Елену снова. Серебро тратят, золото хранят. Серебро темнеет, золото сияет вечно. Серебром не дорожат. На золото молятся. Я за золото, милая. Пришел черед торжествовать Лукасу. Тогда последний вопрос Донья Анна. Спрашивай, милая, сколько угодно, ответила слепая соседка. Гильермо Гонсалес или Лукас Окампо? Старуха открыла рот, чтобы ответить, Но неожиданно поперхнулась, прижав ладонь к рту и не переставая кашлять, другой она нашарила бутыль с разбавленным водой вином, всегда стоящую рядом с ее стулом на случай жажды. Сделав несколько глотков, Анна вернула вино на место, но справиться с дыхательными спазмами все еще не смогла. Секунд двадцать старуха била себя кулаком по груди на ладонь ниже горла, пытаясь вколотить проклятый кашель туда, откуда он появился. Оба жениха, да и Елена тоже, все это время с нетерпением ждали, когда же у Дони и Анны пройдет приступ. Наконец кашель унялся, и она смогла говорить. «Дурацкий вопрос!» – категорично отрезала слепая. «Конечно, Гильерма, милая, с Лукасом ты от скуки сдохнешь!» Хм-хм! <кхе> <кхе> закашлялся уже Гильермо. Слова Донья Анны ему, конечно, были приятны, но и неловкость перед Лукасом он тоже ощутил. «Мадонна!» – завопила Донья Анна. «Елена, ты тут не одна?» «Простите, Донья Анна!» – пряча смех, взгиб локтя произнесла Елена. «Только не говори, что тут и Гильермо с Лукасом!» Елена подбежала к Лукасу, поцеловала его в щеку, сказала «Прости», и, взяв Гильерма за руку, бегом повела его к дверям своего дома сообщить приятную новость родителям. Лукас же с корзиной роз и отвергнутым золотым кольцом с бриллиантами остался посередине пустой, залитой мартовским солнцем улицы. В компании одинокой слепой старухи, только что решившей его участь. «Лукас? Лукас, ты тут?» «Не переживай!» – попробовала подсластить лично ей изготовленную пилюлю Анна. «Ты меня прости, милый, я...» «Не надо извиняться, Донья Анна!» – перебил ее о «Вы многое сказали правильно. Я тоже за золото, Донья Анна, и мне надо просто подождать, дождаться, когда серебро потемнеет, пока его не решат разменять и потратить, и тогда...» Лукас говорил еще минут семь, рассказывая Донне Ане о том, что не собирается отчаиваться, а будет терпеливо ждать свой шанс, что обязательно дождется того часа, когда Елена поймет свою ошибку и изменит выбор в его пользу и так далее, так далее, так далее. «Ну-ну, вот это самое я и имела в виду», – на исходе седьмой минуты вставила слово слепая советчица, подумав про себя. И вправду, жить с Лукасом, Мадонна, лично мне проще выложить витражи из мозаики. Удивительно, но Лукас оказался прав. Елена сбежала от Гильермо уже через два месяца. Слишком непредсказуемой оказалась жизнь, которую он ей предложил. Слишком много в ней было его личной свободы и слишком мало того, что Елена представляла себе как нормальную семейную жизнь». Выходки Гильерма, казавшиеся такими веселыми начале, быстро начали раздражать и мучить. При этом совершенно невосприимчивый к упрекам Гильермо всем своим поведением показывал, что так будет и дальше, меняться он не собирался. Злиться на него за это было невозможно, но и жить с ним вместе во всем этом ковардаке, увы, тоже. Лукас О'Кампо женился на Елене спустя еще две недели положительный, дисциплинированный, серьезный человек, заключение брака с которым на годы прогнозировало лишь стабильность и просчитанный успех. Мать Елены Донья Луиза на фоне воспоминаний о первом муже дочери временами вынуждена была промаргиваться, чтобы перестать видеть над шляпой нового зятя нимб и торчащие из-за его спины белоснежные ангельские крылья. Елена тоже была вполне себе счастлива, хоть временами ей казалось, что она скучает по тому веселому безумию, которым щедро делился с ней Гильермо. Но наваждения быстро проходили, новый муж любил ее, не меньше бывшего, полностью и даже сверх того, во всем обеспечивая, что в его понимании было одним и тем же. Отношения между Лукасом и Гильермо хоть и предсказуемо охладели из-за всей этой истории, но в целом не изменились. А с тех пор, как Лукас вложил в умирающий бизнес Гильерма свои спасательные средства, Гонсалес вообще проникся к нему исключительной благодарностью. Доставшаяся Гильерма после смерти отца Антонио Гонсалеса, мебельная мастерская была на хорошем ходу и давала приличную прибыль. Но нежелание Гильерма заниматься делами в ущерб развлечениям привело ее к краю пропасти из которой его вовремя вытащил именно Лукас, перекупив большую часть бизнеса и лично встав у его руля. В последующие годы мастерская процветала, развившись до четырех собственных салонов в разных городах Андалузии и небольшого филиала в Валенсии, тоже начинающего выходить на приличные обороты. Тем не менее, в последнее время Лукас уговаривал Гильермо продать все и вложиться во что-то более современное – приносящая более быструю прибыль. Гильермо, однако, упрямо не хотел торговать смартфонами и компьютерной техникой, отговариваясь тем, что желает сохранить бизнес отца. Лукас не произносил этого вслух, но считал, что со стороны Гильермо это крайнее лицемерие. Если бы не я, бизнес отца был бы давно пропит. И на этом бы все закончилось. Гильермо никакого отношения не имеет к успеху, которого фирма добилась сейчас. Этими эмоциями Лукас делился только с Еленой, ища поддержки у того, кто тоже знал Гильерма как облупленного. Но она подобные слова мужа никогда не комментировала, представляя мужчинам разбираться в своих скучных спорах самим. И хотя Лукас был прав относительно собственной заслуги в успехах фирмы, кое о чем он старательно умалчивал. О том, что в почти что случившемся крахе фамильного предприятия Гильерма. Он также принял участие, причем самое непосредственное, Лукас, заплатив за это немалую сумму, обломал в мастерской Гонсалисов пару ключевых заказов, а также кое-где вмешался в поставки материала, перекупив то, что должно было прийти в мастерские. И тем самым, сорвав сроки, обещанные клиентам. Это было бы на самом деле не так страшно и вполне поправимо, если бы Гильермо действительно руководил фирмой и сделал бы хоть что-то для устранения создавшихся неприятностей. Но Лукас рассчитал верно. Гильермо, махнув рукой на возникающие проблемы, развлекался, не замечая, как они набирают критическую массу. А когда для спасения ситуации стало поздно что-либо предпринимать – Весь в белом, буквально, Лукас О'Камп обожал костюмы светлых оттенков. На пороге офиса возник Лукас со спасительным предложением, от которого было бы глупо отказаться. Другими словами, он успешно потушил тот пожар, который сам незаметно для всех и устроил. В Всерьез по поводу бизнеса они повздорили только раз, недавно. Виной тому было лишнее спиртное, развязавшее языки до степени, превращающие аргументы в упреки. Именно на этой встрече Лукас и озвучил решение продать бизнес и вложить деньги во что-то более практичное. Гильермо был категорически против и вообще не выказал ни капли благодарности, которую я по праву рассчитывал от него услышать хотя бы раз, как заявил непривычно сильно выпивший для себя Лукас. Начались разговоры о том, кто кому сколько должен и насколько чем обязан. Елена умоляла заткнуться обоих, но от этого стало только хуже. Мужчины топили свой разум в вине, а друг друга в обвинениях. Чем все закончилось, малопьющий Лукас совершенно не помнил, но уничтожающий утренний взгляд Елены говорил, что наверняка было сказано что-то совсем лишнее. Пару дней после этого Гильермо пропадал, не отвечая на звонки и не появляясь ни у себя дома, ни в офисе. Зато потом возник сразу у дверей дома Лукаса со свежей речной форелью, которую принес в знак примирения. «Рыбачил», – пояснил он со своей обычной добродушной улыбкой. Приводил мозги в порядок. «Наверное, ты прав, Лукас, но дай мне время еще подумать. Все-таки это дело моего отца». Несмотря на то, что сейчас большая его доля принадлежит тебе, со спокойной душой Лукас вместе с все еще дувшейся Еленой уехал в запланированный отдых на острова. И вот на тебе, через неделю Гильерма не стало. Он ушел вместе со всеми нерешенными конфликтами и противоречиями. Ну и слава богу, все время боялся произнести вслух Лукас о Кампо. Санта-Моника оплакала своего любимчика и вернулась к прежней размеренной жизни небольшого андалузского городка, расположенного примерно посередине между Севильей и Малагой. Выждав положенные местному приличию несколько дней, Лукас О'Кампо напомнил сеньоре Гонсалеса о том, что надо бы обговорить будущее фирмы. Чтобы старухе никуда не надо было выбираться, деловую встречу устроили у нее дома. Кроме Элеоноры Гонсалес и Лукаса Окампу при разговоре присутствовал семейный адвокат Гонсалесов, 60-летний доктор права, сеньор Адриан Мулина, заранее посвященный Окампу в суть вопроса, дабы не терять время на изложение деталей и ускорить юридический ход дела. От него-то Лукас и узнал самую неожиданную для себя новость. «Простите, но ваша фирма ничего не стоит», – заявил адвокат. Сеньора Гонсалес, конечно, не против получить те 20 тысяч, что вы предлагаете, но будет ли это честно с ее стороны? Сначала Лукас отказывался верить словам Молины, полагая это какой-то весьма неостроумной шуткой, но юрист уверенно стоял на своем. «Что за ахинею вы несете?» – грубовато говорил Лукас, обмахивая шляпой нервную улыбку на лице. «Этого не может быть!» Но адвокат Доставал из заранее приготовленной папки документ за документом, предъявляя их раскрасневшемуся до нездорового оттенка Лукасу. И подлинность их содержания, увы, не вызывала никаких сомнений. Все ваши активы обналичены и сняты со счетов, продолжал объяснять Адриан Мулина. На балансе фирмы пусто. Тоже касается недвижимости и филиала в Валенсии. Все продано и переведено в наличность, сеньор. А деньги? «Где сами деньги?» – не мог понять Лукас. «Судя по документам, они сняты вашим компаньоном Гильермо Гонсалесом», – сообщил адвокат очередную, совсем уже непонятную деталь. «Непосредственно в день гибели. Насколько я понимаю, несчастный Гильермо разбился как раз по дороге из банка. На этом месте включилась по-прежнему безутешная, но до этого практически не проронившая ни звука Донья Элеонора». С оглушающим воплем «Гильерма, жизнь моя!» Она приняла настолько выразительную позу муки и страдания, что расчувствовался бы и отключенный от сети вендинговый автомат. Но только не Лукас. В тот момент переживающий страдания не менее мучительные, чем мать, потерявшая сына. «Прошу вас, сеньора, прикрикнул Лукас на пронзительно стонущую мать Гильерма и вновь обратился к адвокату. «То есть как?» «Подождите, объясните мне, как Гильерма мог это сделать? И главное, зачем? Зачем?» Адвокат пожал плечами и поправил съехавшие чуть в сторону с переносица очки. «В уставе вашего предприятия прописано равноценное право подписи обоих владельцев. Поэтому, сеньору Кампу, на все проведенные операции Гильерма не требовалось вашего разрешения. Тем более, что вы были в отъезде». Конечно, потом он был бы обязан перед вами отчитаться, ведь это ваши общие средства, но... Увы, Гильермо погиб, и ответа на этот вопрос у меня нет, по крайней мере, сейчас. Сеньора Гонсалес снова завыла. «Сынок!» И приняла очередную эффектную позу. Мысли в голове у Кампа метались, как парковые белки в летнюю грозу. «А деньги? Где же тогда деньги?» Вопрос был все тот же. Но трагедии с каждым повторением в нем звучало все больше. «Откуда мне знать сеньору Кампу?» Молина тоже начал терять терпение. По идее, они должны были быть с ним в машине. «Ее разметала по двум километрам серпантина», – зарал на него Лукас. «Она сгорела дотла вместе с Гильермо, чтоб ему на том свете такой же автомобиль на полной скорости въезжал в задницу каждый день». «Успокойтесь, сеньору Кампо, прошу вас!» Чуть повысил голос и адвокат, но тут же перешел на полушепот. «Здесь же сеньора Гонсалес, пожалуйста, пощадите чувства матери!» И, наконец, дал нечто вроде ценного совета. «Я думаю, вам следует осведомиться в банке и посмотреть полицейский протокол с места происшествия». Выскочив из дома проклятых Гонсалесов, Лука скинулся в полицейский участок, одновременно на ходу названивая в банк. В банке подтвердили. Гильермо действительно снял со счета фирмы все средства прямо в день гибели и покинул здание банка с более чем кругленькой суммой. «Я не могу вам назвать ее по телефону, сеньор», – с профессиональным сожалением сказал директор банка, лично до которого достучался Окампо но, если желаете, мы подготовим для вас полные документы». «Естественно», – прорычал Лукас в трубку и едва не швырнул ее в гневе в лобовое стекло машины. Знать точную сумму ему было не так уж и нужно. Учитывая, что было продано все, что можно, Лукас и так знал, что должно было набраться около 3,5 с миллионов. Он сам не так давно проводил оценку всего, что они с Гильермой имели, Как раз для подобной цели – продать все на корню, чтобы вложить в более выгодное предприятие. Но как это мог сделать Гонсалес? Он же до последнего момента был против и просил обождать. Почему он так поступил? Собрался сбежать с этими деньгами, бросив на произвол и его, и свою старуху-мать? Вряд ли. Наверное, я хотел показать, что и от него есть польза, пока я отдыхаю на Карибах. С него бы стало встретить нас с Еленой с чемоданом обналиченных денег. Мол, вот, Лукас, признаю, ты был прав. Действуй. Боже, какой идиот! Других объяснений случившемуся взбешенному Лукасу найти не удалось. В полиции его тоже ждало разочарование. Эстебан Ленарес не смог уделить ему много времени. Пришел запрос от префектуры о поисках пропавшего туриста, и он был вынужден срочно заняться этим делом но всю возможную помощь, кроме личного внимания Линариса, у Кампо оказали. Он посмотрел опись вещей, найденных на месте катастрофы. Увы, среди них значился и, вероятно, кейс для деловых документов. Приписка «вероятно» значила, что предмет обгорел настолько, что точнее идентифицировать его не представляется возможным, и тем более узнать, что находилось у него внутри. На всякий случай Лукас позвонил еще раз в банк, уточнить, раз уж ему не могут назвать сумму, хотя бы в чем именно ее вынес из банка Гильермо. В этом ему с готовностью пошли навстречу. Банковский кассир вспомнил, что это был кейс. Такой, знаете, для деловых документов, сеньор О'Кампо. Окончательно добил Лукаса доброжелательный голос клерка в его телефонной трубке. В этот вечер Лукас О'Кампо напился второй раз за месяц что для него было крайней редкостью. А на следующий день, в третий, чего не было с ним вообще никогда, и еще пару дней он пил после этого. Лукас очнулся от алкогольного наваждения ранним утром после долгого двенадцатичасового сна. В душе его догорали головешки огромного костра ненависти, который полыхал до небес все эти четыре дня, щедро подпитываемый крепким спиртным и воспоминаниями о мерзавце Гильерме. Новых проклятий в его адрес измученный мозг Лукаса произвести был уже не в состоянии. На нетвердых, подрагивающих в щиколотках и коленях ногах Лукас прошел в гостиную и огляделся. Повсюду царил устроенный им в приступе пьяного гнева бардак. Взгляд выхватил валяющуюся на ковре бутылку виски, полную примерно на треть, и О'Кампо едва успел донести приступ рвоты до туалетной комнаты. Выйдя оттуда, Лукас, не глядя, набросил на бутылку ванное полотенце, лишь бы она не попадалась ему больше на глаза, и проследовал на кухню. Четвертью часа позже, приготовив непослушными руками огромную чашку кофе, Лукас улегся с ней в горячую ванну, где, несмотря на почти обжигающую воду, его долго трясло, как от пробирающего до костей холода. Постепенно состояние поврежденного спиртным организма стало меняться к лучшему. Принятый после ванны ледяной душ окончательно отвлек Окампу от непривычного ему алкогольного потрясения. Осталось лишь прискверное ощущение в желудке и совершенно свободная от каких-либо мыслей, звенящая неприятной пустотой голова. Елены в доме не было. Лукас сидел один на кухне в распахнутом домашнем халате и пытался сосредоточиться. Понемногу события начали восстанавливаться в памяти. Согласно им, После визита в участок полиции Окампо помчался в офис своей компании. Был шанс, что объяснение действиям Гильерма найдется в деловых бумагах или офисных компьютерах. Однако, каждый из документов и файлов, которые удалось найти Лукасу, лишь дополнительно свидетельствовал о том, что Гильерма действительно перевел в деньги все, до чего дотянулись его поганые руки. В офисе у них были отдельные кабинеты по настоянию Лукаса. Ему не нравилось сидеть в одном помещении с вечно занимающимся чем-то посторонним Гильермо. Вместо работы обычно треплющимся по телефону с дружками и подружками, обсуждающими очередную вечеринку. Поэтому Лукас выделил партнеру отдельное помещение через стену от своего. Ключи себе при этом он сделал от обоих кабинетов. Мало ли, что из бумаг может срочно понадобиться, не искать же ему гуляку Гильермо по всему городу. После того, как О'Кампо убедился, что ничего из содержимого компьютеров ему не поможет, он почувствовал, что готов сорваться. Снизить напряжение он попробовал глотком виски. Благо, у Гонсалеса и в письменном столе И на кофейном столике и вообще по всему кабинету было рассредоточено множество бутылок самого разнообразного на любой вкус алкоголя. Выпив и сразу же захмелев, Лукас выпотрошил стол Гильерма не хуже, чем старая торговка рыбой свежепойманного сибаса. Сделал он это с пьяной грубостью, не глядя, разбрасывая все, что не представляло интереса по кабинету. Но и тут ничего полезного найти не удалось. В ящиках стола Кроме бумаг, обнаружились лишь немногочисленные личные вещи Гильерма из тех, что зачастую хранят на рабочем месте. Ничего из того, что могло бы пролить свет на случившееся. Лукас выпил еще и мрачно прикинул, что будет с фирмой дальше. То, что не смог или не успел продать Гильерма, составляло максимум процентов 10 от того, что стоило их предприятие еще пару недель назад. Причем, видимо, по закону это имущество надо было еще поделить с семьей Гонсалес. Взгляд Лукаса упал на стоящую на столе фотографию в рамке. На ней был запечатлен Антонио Гонсалес, отец Гильерма. На фото он восседал на стуле и держал на коленях маленького, примерно пятилетнего Гильерма. Рядом с ними, приняв одну из своих самых эффектных и выразительных поз, стояла, тогда еще молодая и неотразимая, красавица Элеонора. На счастливом семейном фото все улыбались. Гонсалисы! «Они насмехаются надо мной», – понял сильно пьяный, от непривычки пить из горлышка без закуски, да еще и на голодный желудок, Лукас. «Смеются мне прямо в лицо». Сидящий четыре дня спустя на кухне собственного дома Лукас вспомнил, как психанув, Швырнул рамку со снимком в стену, и как разлетелось по всему кабинету ее разбившееся стекло, как он топтал ногами ненавистную фотографию и зарыгал проклятие. Если бы это пришло ему в голову, он даже подпалил бы этот кабинет, чтобы тут все заполыхало к чертям. Пьяный Лукас поднял фотографию Антонио Гильермо с ковра, выдрал ее из поломанной рамки, плюнул, целясь именно в Антонио. Порвал надвое, скомкал, И бросил в мусорную корзину, а потом, забрав с собой пару найденных в кабинете бутылок спиртного, отправился на городское кладбище Санта-Моники. К гильермо! Это было уже глубоким вечером под быстро зажигающимися в чистом черном небе высокогорья звездами. Лукас прыгал на могиле бывшего партнера, осыпая его самыми изощренными, из ему известных ругательствами плевал на его надгробие, пинал его ногами и вроде бы даже на него помочился. Только бы никто этого не видел. Мучился, отрезвевший О'Кампо, которому стало жутко стыдно за свое поведение. Он вспомнил, как в последующие запойные дни к нему приезжал адвокат Молина, и они вместе искали варианты, как спасти то, что осталось от предприятия. Юрист нашел покупателя, заинтересовавшегося тем, что осталось от компании. Причем надо отдать должное – По довольно выгодной цене. В сложившихся обстоятельствах отказываться от такого предложения было глупо, и Лукас быстро подписал бумаги. Но никаким утешением это ему послужить, конечно, не могло. Проводив Молину, он снова вернулся к бутылке, чтобы утопить в ней ненависть к проклятию всей его деловой и личной жизни – Гильермо Гонсалесу. Как смутно помнил Лукас, на передачу дел новому владельцу у него было недели полторы – Зачем столько? Мрачно подумал он про себя. Надо сегодня же заехать и забрать из офиса вещи. Он переоделся в привычный для себя сшитый по меркам бежевый костюм, взял с вешалки шляпу, без которой жителям Санта-Моники было трудно его представить, и вызвал по телефону такси. Через полчаса Лукас О'Кампо снова был в своем офисе. Приехав, Лукас безмолвно прошел мимо мгновенно притихших работников компании и направился прямиком к себе в кабинет. Он никогда не испытывал особых сантиментов к этому месту, а сейчас и тем более. За минут 15 Лукас собрал все, что ему требовалось унести с собой. У Кампу оглядел опустевший кабинет фирмы, которую еще пару дней назад называл «своей». Но ничего выходящего за рамки похмелья не почувствовал. Гильермо бы, наверное, разрыдался, как дурачок, посетила его злая мысль. Лукас зашел в кабинет Гильермо Гонсалеса. Как и в прошлый, недавний раз дверь он открыл своим ключом. Устроенный там разгром мог вызвать вопросы, поэтому Лукас быстро запер за собой двери, чтобы никто из подчиненных не увидел, что творится внутри, и начал прибираться. Не нужно, чтобы до сеньоры Гонсалеса дошли слухи о том, что он сделал с кабинетом ее только что усопшего сына. «Надо бы попросить кого-то завести ей личные вещи Гильерма, подумал Лукас, начиная наводить порядок. У кампу поставил на ножки поваленный им в пьяном угаре кофейный столик и принялся сгребать с пола бумаги, складывая их в мятую стопку на столе. Постепенно устроенный им кавардак исчезал. Взгляд Лукаса наткнулся на осколки стекла и раздавленную рамку фотографии. Возвращать семейное фото в таком виде – Плохая мысль, его нужно просто выбросить. Лукас отправился к мусорной корзине, чтобы, вынув из нее пакет, собрать туда и весь остальной хлам из кабинета в компанию к папаше Гильермо. И застыл в непонимании. В мусорной корзине фотографий не было. Лукас осмотрелся внимательно, изо всех сил напрягая память. Ну, точно. И некоторые вещи лежали теперь по-другому, Стул, например, был поставлен на ноги и находился перед столом, хотя Лукас точно помнил, что бросил его в стену за него. Вот черт! Значит, старуха Гонсалес была тут и видела, как я обошелся с вещами ее сына. Представляю, какой концерт фламенко она тут закатила. У кампо охватила мучительное, хуже зубной боли досада. Он высунулся из кабинета в коридор и остановил первого попавшегося подчиненного. Когда здесь была сеньора Гонсалес? Не знаю. Я не видел, чтобы она тут была. Ладно, беги. Лукас отпустил беднягу. Но я был на месте постоянно. На всякий случай крикнул работник. Наверное, приходила вечером. Сделал вывод, Лукас. Свои ключи у Гильермо были и от всего здания тоже. Окампо взял себя в руки и, собрав все, что представляло хоть какую-то память о Гильермо, снова вызвал такси, чтобы добраться на нем до дома Элеоноры Гонсалес. Необходимо было узнать, насколько она поняла, что он проделал с кабинетом ее сына. Ненависть ненавистью, а репутация репутацией. Скажу, что он сам оставил после себя такое, придумал Лукас. Человек, собственными руками разоривший свою же фирму, мог вытворить и не такое. Лукас Кампо стоял на пороге дома Гонсалесов с небольшой картонной коробкой в руках. Двери открыла синьора Элеонора, сверху донизу плотно задрапированная в траур. Ее бледное лицо при этом было в яркой косметике, в руках она держала черный кружевной платок. Открыв двери, она не произнесла ни слова, застыв на пороге, словно восковая статуя. Лукасу пришлось начать самому. «Вот вещи вашего сына, Донья Элеонора». Сеньора молча смотрела ему в лицо суровым, не мигающим взглядом. Черт! Выругался про себя широко на пределе анатомии улыбающийся Лукас. Но решил не сдаваться и следовать плану. Это вещи из его кабинета. Я все собрал. Он такой там оставил бардак, Ну вы видели. Старуха продолжала молчать, все так же пристально глядя ему в глаза. Лукас спустился в как бы размышления вслух. «Что тут сказать? Натворил он дел наш Гильермо. Я имею в виду с деньгами фирмы и так далее. Может, что-то и с рассудком случилось. Никогда ведь не знаешь». «Лукас!» сеньора Гонсалес шагнула вперед и костистыми пальцами обеих рук крепко взяла его за мгновенно окаменевшие от неловкости плечи. «Если она вздумает плюнуть мне в лицо, мне и защититься нечем», подумал зажмурившийся у Кампо. «Спасибо тебе, Лукас. Для Гильермо ты был единственным настоящим другом». Сеньора Гонсалес взяла коробку из рук остолбеневшего Аукампо и поцеловала его сначала в одну, а затем в другую щеку. «Ах, что тут говорить, Донья Элеонора!» – облегченно выдохнул Лукас. «Я рад, что мы друг друга понимаем». Лукас собрался было побыстрее убраться, но вспомнил кое о чем. «Донья Элеонора». А не вернете ли вы мне ключи от кабинета Гильерма? Плохо, когда они на фирме в единственном экземпляре. Какие ключи, Лукас? Не поняла Элеонора. У меня никаких ключей нет. Как же? Подождите, а разве на днях вы не заходили к нам? Я имею в виду. Лукас не договорил, поскольку по реакции матери Гильерма уже понял. Она понятия не имеет, о чем он спрашивает. Он улыбнулся. Ну, неважно, значит, это был кто-то другой. И с этими словами, откланившись, отправился домой. «Кто? Кто это мог быть другой?» Думал Лукас, шагая по холмистой улочке, ведущей от дома Гильерма к той части города, где жил он сам. Ни у кого больше ключей от кабинета Гильерма быть не могло. Кому же достался комплект ключей его погибшего компаньона? И не имеет ли этот кто-то, отношение ко всему, что произошло с деньгами. А вдруг Гильермо влип в какую-то историю и его шантажом или угрозами заставили сделать то, что он сделал? С его образом жизни это может оказаться вполне здравым предположением. На всякий случай Лукас позвонил в полицию и поинтересовался лично у Линареса, все еще занятого поисками пропавшего туриста, не было ли среди вещей Гильерма связки ключей. «Нет, не было», Уверенно ответил комиссар, еще раз посмотрев опись. «Вероятно, они где-то в кустах вокруг серпантина», – предположил он. «Но как их теперь найдешь?» «Это значило, что кто-то подобрал их на месте трагедии, присвоил себе и приперся ночью в кабинет, чтобы навести там порядок?» «Чушь!» «Ладно, в принципе, теперь это уже проблема тех, кто перекупает фирму. Предупрежу, чтобы сменили замки», – решил Лукас, – и на время оставил эту нерешенную головоломку. Для него сейчас было главным то, что визит к сеньоре Гонсалес закончился более чем благополучно. Еще издали, подходя к собственному дому, Лукас увидел машину Елены. Он медленно ускорил шаг, Следовало как можно скорее извиниться перед ней за свой, пускай первый и единственный в их совместной жизни, но все-таки явно не доставивший Елене никаких положительных эмоций, запой. «Елена, душа моя!» – позвал Лука сразу, как вошел внутрь. Елена не отозвалась, но, пройдя на кухню, кампа нашел ее и без этого. Его супруга стояла у широко распахнутого окна, выходящего во внутренний дворик и мелкими длинными глотками пила из высокого стакана молоко. На Лукаса она даже не взглянула, хотя, конечно, понимала, что он тут. «Елена!» – хрипло произнес внезапно ставшими непослушными губами провинившийся супруг. Он откашлялся и начал заново. «Елена, прости меня ради бога, это черт знает, что такое!» Супруга продолжила пить молоко, молча разглядывая в окно аккуратные кроны черной акации и цветущие алыми пятнами гибискус. «Прости меня, пожалуйста, моя любовь, у меня сдали нервы, Гильермо, он выбил меня из колеи своим предательством. Я соберусь и что-нибудь придумаю, мы снова...» «Не мы», – перебила мужа Елена. «Ты». «Я? Что я? В каком смысле?» Лукас, непонимающе, улыбнулся и начал снова. «Мы». Елена повернулась к мужу. На верхней губе у нее белели молочные усы. «Ты! Я ушла от тебя, Лукас, два дня назад. Хотя ты, возможно, этого и не помнишь». «Подожди! Что ты говоришь, Елена?» «Это что? Как?» Лукас вскинул руки к собственным щекам. «Из-за того, что я пил, впервые за все годы нашей жизни...» Это же смешно, это нелепо. Тот же Гильермо, вот кто пил по-черному. Ему все сходило с рук. Ему все, все всегда прощали. Знали бы, каким он. Елена, почему? Почему, скажи мне. Я готов извиниться и пообещать, что я больше никогда, никогда. Твое пьянство тут совершенно ни при чем, Лукас, остановила своего супруга Елена. Я просто больше не могу быть с тобой я ухожу». И она действительно пошла. Елена вышла из дома с большой кожаной сумкой в руках, со сложенными в нее женскими мелочами, за которыми, видимо, и возвращалась. И пошла вниз по улице, как будто без цели, куда глядят глаза. Лукас выбежал за ней на крыльцо. «А твоя машина!» – крикнул он отчаянно. «Мне не нужно от тебя ничего», – не оборачиваясь, бросила Елена не замедлив шага даже на самую малость. Я приходила, чтобы отдать ее. «Почему? Почему?» – кричал Лукас вслед, но никакого ответа не получил. Лукас продолжал кричать вдогонку жене, умоляя ее остаться с порога дома, в котором они прожили последние пять лет. Дома, купленного для нее, не знавшей никогда такой роскоши. Ютившийся все два месяца своего замужества с Гильермо, в двухкомнатном курятнике, в котором не было даже телефона, не говоря о кофейном автомате, кондиционере, о телевизионной плазме в каждой комнате, о спутниковом телевидении, о гараже с двумя автомобилями последнего года выпуска. Она ушла, бросив все это, как есть, такая же, как когда-то пришла к нему от Гильермо. Лукас О'Кампо вернулся в дом, Его полуразрушенный разум искал ответы на бесконечно по кругу возникающие одни и те же вопросы и не мог найти ни одного, кроме единственного, простого и универсального. Всему виной был проклятый Гильермо. Лукас почувствовал, как его заново накрывает тяжелой волной ненависти. Огонек ярости и так обреченный тлеть в его душе до окончания времен – вновь превратился в язык пламени, в любой момент готовый вспыхнуть огненным смерчем, достающим до самых небес. Скрежеща зубами, сжавший до хруста в костях кулаки, Лукас расхохотался истерическим смехом. Ну, а действительно, разве не смешно? Совсем недавно он чувствовал самые настоящие угрызения совести как перед Еленой, так и перед Гильермо. Не без серьезной на то причины, В событиях, положивших конец их браку, Лукас, разумеется, в втайне от обоих, сыграл ключевую роль. В то время Лукас О'Кампо частенько, по-соседски, подвозил мать своей бывшей невесты с работы до дома. Заканчивая работу в конторе, он так или иначе проезжал мимо швейной мастерской, в которой Донья Луиза вместе с другими женщинами Санта-Моники шила платки и платья на продажу туристам региона. Лукас любезно забирал ее после работы и подвозил к дому, в котором ему когда-то отказали в предложении руки и сердца. То же происходило и тем самым роковым для брака Елены и Гильерма вечером, за исключением того, что машина Лукаса вдруг забарахлила и встала как вкопанная прямо напротив одного из самых веселых местечек Санта-Моники, где, как было известно многим, любил проводить свободное время Гильерма. Причем случилось это как раз в тот момент, когда в кабачок заходили сразу четыре развеселые девицы, о роде занятий которых красноречиво свидетельствовали и обтягивающие до звона в ушах мини-юбки, и вульгарный макияж, и похабные словечки, которыми они хохоча перебрасывались между собой на ходу. «Ну, где тут наш Гильермо Гонсалес? Не прячьте от нас этого красавчика!» Эту фразу громко во все услышания сказала наиболее развратно выглядящая девица. После чего мать Елены расплакалась и велела Лукасу срочно вести ее не домой, а к дочери. На следующий день Лукас узнал, что Елена ушла от Гильерма, не дожидаясь, пока тот возвратится с гулянки. Гильермо впоследствии не раз приходил за ней в родительский дом, куда она от него сбежала, но ничего добиться не смог. Донья Луиза не пускала его на порог, а Елена не желала слушать никаких оправданий. На это и рассчитывал Лукас, заказывая по телефону тех четырех девиц в таверну, в которой, как он знал заранее, в тот вечер будет пьянствовать с дружками Гильерма. Изобразить поломку автомобиля перед матерью Елены ему не составило никакого труда, а уж в том, что она расскажет дочери то, что видела собственными глазами, Он не сомневался ни мгновения. В любом случае, Лукас не считал, что делает что-то предрассудительное. Он лишь ускорил то, что должно было случиться рано или поздно. Сейчас же он хохотал над собой и называл себя полным болваном и кретином за то, что посмел испытывать по этому поводу хоть какое-то чувство вины. На глаза несчастному, брошенному и разоренному мужу попалось горлышко бурбона. Торчащее из подброшенного им утром на пол полотенца. Лукас глядел на него секунды 10-15, после чего пробормотал к черту и решительно направился к виски, чтобы расправиться с ним до конца. Лукас выпил залпом почти половину из того, что оставалось в бутылке, и моментально пришел в себя. Принятого алкоголя хватило как раз на то, чтобы утолить жажду похмелья, но не для того, чтобы вновь отключить себе разум и память. «Хорошо же!» – свирепо произнес про себя Лукас и отдал себе внутренний приказ. «Думай, Лукас, думай!» Спустя несколько минут разрозненные мысли в его голове, наконец, стали выстраиваться в нечто ясное и пригодное к воплощению в действиях. Первым делом, конечно, надо добиться внятных объяснений от жены. Что такого он сделал? Оскорбил ее? Ударил? Вряд ли. Лукас в жизни не повысил на Елену голоса, И уж тем более никогда бы не поднял на нее руку. Сказал что-то обидное про Гильермо? Это самое вероятное. Она всегда к нему относилась хорошо, даже после развода. Елена смеялась даже над этой его дебильной детской выходкой с татуировкой. Когда Гильермо заявлялся к ним в дом, он часто специально садился так, чтобы две Елены на его предплечье и настоящее воплоти смотрели друг на друга. Они с Еленой шутили на эту тему, словно не замечая, насколько это раздражает его, Лукаса, для которого всегда было загадкой, за что все вокруг любили Гильерма, каким образом в его пустых, пошлых и дурацких выходках окружающие находили что-то достойное для умиления, а не осуждения. Затем надо было до конца разобраться с фирмой. Того, что обещал адвокат Мулина, едва хватит, чтобы покрыть взятые кредиты. Возможно, придется переехать в дом попроще. Дьявол, может, Елена ушла из-за этого, потому что теперь он не может ей дать того, что раньше? Это было на нее совсем не похоже. Но зато это было понятно Лукасу. С этим вопросом надо разобраться прямо сейчас. Лукас, несмотря на выпитое, не стал на этот раз вызывать такси, а сел за руль Елениной машины. Заодно можно будет отогнать ей ее обратно, как жест своих искренних и бескорыстных намерений. Ехать было недолго, и вскоре Лукас О'Кампо уже стучал в двери того самого дома, куда когда-то он вместе с Гильермо прибыл полной надежды и любви. Открыла Доня Луиза. «Здравствуй, Лукас», – сказала она вполне дружелюбно, но тем не менее двери за собой закрыла, сделав шаг к Лукасу на улицу, а не пригласив его пройти в дом. Здравствуйте, Доня Луиза. Мне нужна Елена. Ее здесь нет, Лукас. Она знала, что ты приедешь уговаривать, поэтому забрала вещи и уехала. Куда? Скажите, я вас умоляю. Я не знаю, Лукас. Честно, я без понятия. Тебе придется справиться с этим самому. Плечи Лукаса опустились. Он выглядел беспомощным и растерянным. Сердце Луизы дрогнуло. Она проявила к любимому зятю сочувствие. «Я не знаю, что между вами произошло, Лукас, но мне кажется, тебе не стоит ее искать. Даже если ты ее найдешь, ты ее уже потерял. Смирись с этим и живи дальше». Вопреки ожиданию, участие не успокоило Лукаса, а наоборот, разожгло в нем характер. «Слишком просто вы решили от меня отделаться, Донья Луиза», – заявил он, зло прищурив глаза. «И вы, и ваша дочь, вы обе еще пожалеете об этом». «Я клянусь, ты пьян!» – ответила Донья Луиза уже без каких-либо любезностей и зашла в дом, захлопнув двери прямо перед носом зятя. Лукас простоял перед запертой дверью еще с полминуты. Закрыв глаза и глубоко дыша, он пытался успокоиться и взять контроль над своими кипящими от негодования чувствами. Но преуспеть ему в этом не удалось. Окампо треснул по запертой двери ладонью, чтобы выпустить наружу накопившийся гнев. Потом ударил по ней еще раз и еще, после чего стремительно вышел на улицу. Солнце уже клонилось к закату, улица была пустынна. Только возле своего дома, на противоположной ее стороне, сидела Донья Анна. Та самая, пять лет назад толкнувшая Елену в супружеские объятия Гильерма. Лукас хмыкнул от этой полной иронии нечаянной встречи, сделал несколько широких неслышных шагов и замер напротив слепой соседки на расстоянии метров пяти от нее. А он и не думал, что старая дура еще жива. Донья Анна сидела на своем любимом трехногом стуле с бутылкой разбавленного вина около одной из его ножек, подставив лицо уже не такому жаркому спустя три часа после сиесты солнцу. Лукас смотрел на Анну Муреду, и зубы его сами собой стиснулись до резкого скрипа, а желваки на перегонки забегали по скулам. Не совсем отдавая себе отчет в собственных действиях, Лукас поднял с земли большой во всю его ладонь, покрытый дорожной пылью камень. О Кампо взвесил камень на руке, как бы примериваясь к броску. Возможно, именно этим все бы и закончилось, если бы Донья Анна вдруг не произнесла. «Ну?» «В лучах заходящего солнца я особенно хорошо верно?» От неожиданности Лукас выронил камень себе на ногу. «Чего молчишь? Столько стоял, рассматривал, что уже явно можешь сказать, права я или нет?» Слепая Анна рассмеялась в собственной шутке. «Кто это вообще?» Лукас откашлялся. «Это Лукас, Донья Анна. Лукас окампо а Лицо старухи расплылось в улыбке. «Здравствуй, дружочек. Как ты поживаешь?» «Ха!» – усмехнулся Лукас скорее сам себе. «Да ничего. Уж точно получше твоего любимчика Гильерма, старая тварь». «Прекрасно, прекрасно. Я очень рада», – улыбаясь сказала старуха. «А можно и мне вопрос, Донья Анна?» Лукас бросил потирать ушибленную ногу. «Как и всем остальным». «Конечно, милый, спрашивай» как обычно ответила старуха. У Кампу подошел к Анне вплотную, наклонился к ее левому уху и заговорил: Я давно знаю, о чем хочу вас спросить, донья Анна. Вы старая слепая старуха, всю жизнь прожившая в нищете, без мужа, детей, без настоящей семьи. Вы годами сидите тут у дороги на обочине настоящей жизни, ловя всего лишь некоторые из ее запахов и звуков, проносящихся мимо вас. И то не самых лучших, донья Анна, смею вас уверить. Автомобильные выхлопы и козлиное блеяние вашей соседки Луизы вот основное, чем вы тут дышите и что слышите. Пытаясь хоть на миг вообразить, из чего состоит настоящая, полная красок, цветов и других прекрасных звуков и запахов жизни. Слышите вы! Старуха, слушавшая слова Лукаса с накалившимися прямо у нее на лице удивлением и обидой, вздрогнула от окрика. Лукас же наклонился к ней еще ближе и зашипел прямо в ухо. «Так вот мой вопрос, Донья Анна, который я давно хочу вам задать. Почему же вы, жалкая, слепая, немощная развалина, самое яркое ощущение для которой это ползущая по ее тупому морщинистому лицу навозная муха, Позволяйте себе выдавать свои идиотские советы всем, кто бы о них ни попросил. Что в своей жалкой слепой жизни ты видела сама, лично, чтобы хоть что-то знать о ней наверняка? Мутные слепые глаза Донни Анны были наполнены слезами, но ни одной из них она не позволила пролиться, как бы этого ни хотелось Лукасу Окампу. Справившись с дрожащими губами и подбородком через комок в горле, она произнесла. «Ты жесток и груб, Лукас, но я дам тебе ответ, как и всем другим. Да уж, будьте любезны, Донни Анна, очень в нем нуждаюсь!» Гримасничая, Лукас изобразил издевательский поклон. Чтобы что-то знать наверняка, не обязательно это видеть, Лукас. Иногда это даже лишнее. Внешнее часто вводит в заблуждение. Ложь любит выставлять себя на показ наряжаясь в роскошные наряды и улыбаясь шире трактирных дверей, распахнутых для пьянчужек. Правда же, часто незаметно, и если ты занят тем, что разглядываешь ложь, ты раз за разом проходишь мимо нее. Донья Анна свою речь еще не закончила, но Лукас, схватив ее за руку, перебил. «Как? Как вы сказали? Ложь выставляется на показ?» «Совершенно верно, Лукас». Гордо ответила старуха. А то, что ты видишь, тебя обманывает? Лукас отпустил руку Анны и поднялся во весь свой долговязый рост. И правда тогда становится незаметно? Да, Лукас, да. Вот я, например, не вижу тебя, но точно знаю, что ты злой и мерзкий сукин сын, облаивший и обливший грязью человека, который годится тебе в матери и даже в бабке да еще и инвалидов придачу. Гнилых костей тебе в каждое твое блюдо до скончания веков и семь тысяч болезней на каждый твой внутренний и внешний орган, включая твой малюсенький пенис, змеиный язык и твою тухлую поганую задницу. Однако оскорблений беспрерывным потоком идущих от Донни Анны слушать уже было некому. Лукас в несколько большущих прыжков оказался у машины Елены, запрыгнул внутрь и с пробуксовкой рванул вдаль по улице, в сторону центра Санта-Моники. В его медленно трезвеющей голове раз за разом повторялись одни и те же слова. «Что ты на самом деле видел, Лукас? Что ты на самом деле видел?» «Не хватало еще повторить судьбу этого мерзавца», – сердито сказал Лукас вслух самому себе. Замечание было справедливым. Машина Елены, на которой Лукас умчался от ее родительского дома, зависла на краю обрыва с пробитым передним колесом. Окампу, гнавший на полной скорости, чудом вырулил с дороги в безопасные заросли Дрока, Можжевельника и Сумаха. С тех пор, как это случилось, прошло не менее получаса. Все это время Лукас просидел в машине, сжимая обеими руками руль и тихо разговаривая сам с собой. «Надо успокоиться». Продолжил беседу Лукас надо спокойно подумать. Небо над Санта-Моникой темнело на глазах во-первых, уже вечерело, а во-вторых, с гор шла туча, и по всему было видно, что дело закончится грозой. Но Лукасу Окампу и вправду нужно было о многом поразмыслить. Отправиться прямо сейчас в полицию с теми подозрениями, которые у него были, он не мог. Его бы приняли за сумасшедшего, тем более, не стоило это делать выпившим. И на машине с пробитым колесом. Даже если меня выслушают, все равно до утра никто ничего делать не станет, размышлял в полголоса Лукас. Да или нарас наверняка еще занят этим тупицей-туристом, мудрившимся сгинуть в наших местах. Лукас сделал очередной глоток из бутылки, предусмотрительно захваченной им с собой из дома. Я сам разберусь. Если все было так, как я думаю, все нужные доказательства будут у меня еще до рассвета. Так как Рот был занят виски, эту мысль Лукасу пришлось подумать про себя. Успокоившись и придя к выводу, что спешить некуда, он аккуратно доехал до дома. Еленину машину сразу загнал в гараж и пересел в свою, выгнав ее к выезду. У Окампо открыл багажник, чтобы положить туда все, что должно было ему вскоре понадобиться. А именно, взятый из гаража мощный фонарь и садовую лопату – Мысль о том, не глотнуть ли еще бурбона из вновь попавшей под руку бутылки, пришлось отогнать. Слишком многое стояло на кону. Лукас поостерегся захмелеть слишком сильно. Но на всякий случай все же кинул полупустую бутылку на заднее сиденье. Ночь обещала быть долгой, а подпитка его организму наверняка еще понадобится. После этого Окампо быстро сбегал в дом к их семейному с Еленой компьютеру. В нем почти сразу нашлось то, что чуть позже, как задумал Лукас, он предъявит неопровержимой уликой в суде. После того, как он, Лукас О'Кампо, доведет это непонятное, несуразное дело до самого конца. Произведя с найденным в компьютере документом кое-какие редактирующие операции, О'Кампо распечатал неопровержимое доказательство – на домашнем принтере и спрятал его во внутренний карман пиджака. Туда же он положил еще одну вещь, взятую из расположенного в их спальне небольшого сейфа. Теперь Лукас был готов полностью. Он зашел на кухню, обдумывая, не забыл ли чего-нибудь в спешке. Машинально заглянул в холодильник, но тут же захлопнул его дверцу. Думать о какой-либо еде в том возбуждении, в котором он находился сейчас, было невозможно. Лукас взял в руку кухонный нож, вытащив его из массивной деревянной подставки, несколькими движениями проверил, насколько тот удобен для того, зачем может ему понадобиться. Не оставшись полностью удовлетворенным, О'Кампо положил нож на место и попробовал вместо него большие, остро заточенные кулинарные ножницы. Да, вот они действительно подходили в самый раз. Лукас еще раз собрался с мыслями, и, чтобы успокоиться вернуть себе хладнокровие, уставился в наполняющееся ночной чернотой окно. То самое, в которое несколько часов назад смотрела Елена, прежде чем заявить, что уходит от него навсегда. На улице тем временем действительно стемнело почти окончательно. Усилился ветер, предвещающий скорую грозу. Лукас смотрел на раскачивающиеся под порывистыми напорами ветра деревья своего сада, «Почти не видя их, ты ответишь мне за все, проклятый подонок!» Шепотом сказал Лукас о кампу в загустевающую темноту. А затем, сделав от окна пару шагов назад, встал посередине кухни на колени и помолился, держа перед собой прошедшие проверку кулинарные ножницы словно распятие. Спустя несколько минут, сверкнув фарами на выезде со двора своего дома, Лукас вырулил вставший ночным город, и под грохот и сверкание молний начинающейся грозы помчался на городское кладбище в санта моники Дорога до кладбища была недалекой, но оказалась трудной. Начавшийся ливень сильно осложнил движение. Лукас порадовался про себя, что совершенно правильно не стал больше пить. Ветер в некоторых его порывах можно было назвать даже ураганным – Деревья, в изобилии украшавшие Санта-Моники, гнуло чуть ли не до земли, а некоторые из них повалило прямо на глазах Лукаса. Но, конечно, никакая стихия не была способна сейчас его остановить. Наоборот, Окам почувствовал, как заряжается силой от всего, что происходит вокруг. Он и сам становился сейчас чем-то вроде бури, бешеного тайфуна, смерча, перед которым никто и ничто не могло устоять. Увы, ощущение небывалой собственной мощи исчезли, как только Окампо взял в руки лопату и воткнул ее в грунт. Мгновенно напитавшаяся водой земля сделалась тяжелой, липкой и вязкой. Копать ее было нелегко. Свет, положенного на бок у края могилы фонаря, освещал место раскопок. Лукас оставил пиджак в машине, Одетый в голубую офисную рубашку, он махал лопатой, как неистовый, раз в 2-3 минуты, делая промежутки в несколько секунд, чтобы дать отдых непривыкшим к физическому труду спине и рукам. Наконец, садовый инструмент звонко ударился о дорогое полированное дерево, еще не успевшее начать разлагаться. Лукас издал торжествующий рык. После чего, однако, понадобилось еще минут 15 утомительного рытья. Наконец, ему удалось очистить крышку гроба от мокрого суглинка настолько, что появилась возможность ее открыть. Над этим тоже предстояло поработать. Гроб, в котором похоронили Гильермо, оказался не только закрытым, но и запертым. Вставив лезвие лопаты в зазор между его крышкой и корпусом, Лукас налег на черенок всем своим долговязым телом. Замки, не выдержав, с треском отлетели, И гроб Гильермо Гонсалеса распахнулся. Тело, лежавшее внутри, было упрятано в черный пластиковый мешок на длинной молнии. Схватившись за полиэтилен обеими руками, Лукас с большим трудом поднял труп до края вырытой ямы. Но скользкий, непослушный мешок слишком упорно стремился скатиться обратно в могилу, уже начавшую принимать вид прямоугольной отвратительно грязной лужи. Собрав все силы, какие у него оставались, высокорослый Лукас все же перекинул тело через неудобные, набросанные им же самим холмики могильной земли. Окампо с трудом выбрался из растерзанной им могилы Гильермо Гонсалеса. Отдышался, согнувшись в спине и уперев руки ладонями в колени. Подобрав фонарь, он подошел к вытянувшемуся вдоль длинного края могилы черному мешку сверкнул очередной разряд молнии, осветив надгробие с выбитым на нем именем бывшего друга и партнера Лукаса. О'Кампо сбегал к машине, взял из пиджака то, что было ему сейчас нужно, и вернулся к могиле. Опустившись на колени перед мешком с телом, О'Кампо расстегнул на нем молнию и, наконец, увидел труп, как он есть. От головы и вправду осталось мокрое место – Почти ничего, кроме обгоревшей нижней челюсти и обломков затылочных костей. Но не эта часть тела интересовала Укампа. Он раскрыл пластиковый мешок так, чтобы стала видна левая рука тела. Та самая, с татуировкой лица его супруги. «Что ты на самом деле видел, Лукас?» Эти слова снова прозвучали в его голове. «Татуировка на плече и кольцо на пальце». Вот и все признаки, по которым они с Еленой опознали Гильерма в морге. Но что такое кольцо? Предмет, который можно надеть на любую руку. А татуировка? Просто рисунок, который также можно нанести на любое тело, чтобы потом выдать его за чье-то другое. За тело Гильерма, который сейчас где-то смеется над ним, Лукасом, живой и невредимый, с огромной суммой украденных у него денег. И вот сейчас этот чудовищный мерзкий обман, огромное спасибо тебе, старая дура Анна, будет изобличен. Тем более, что именно такую подделку раскрыть будет нетрудно. Лукасу это пришло в голову сразу. Лет восемь назад левая рука Гильерма побывала в переделке, когда ее хозяина выкинули из одной местной забегаловки на уличную мостовую, прямо через стекло витрины. Лукас лично отвозил пострадавшего друга к хирургу Мартинезу, который при нем наложил Гильермо на запястье и предплечье более десятка швов. И все они, так же как и другие приметы, такие как, например, родинки, сейчас были у Лукаса в кармане. В буквальном смысле. На фотографии, взятой из семейного архива, увеличенной и распечатанной на домашнем цветном принтере, Для удобства слечения на фото все родинки и шрамы компаньона Лукас аккуратно обвел фломастером. У обманщика и вора Гильермо не осталось ни единого шанса. И сразу же, как только Лукас убедится в своей неоспоримой правоте, тут же отправится прямиком к Ленарису. Начальнику полиции придется поручить искать тупоголового туриста кому-то другому, а самому заняться объявлением в розыск этого подонка. Грубо откромсав кулинарными ножницами левые рукава рубашки и погребального костюма Гильерма, Окампус содрал их с руки трупа и отбросил в сторону. Туда же полетели ножницы. Лукас взял фонарь в левую руку, в правой он уже держал фотографию и начал тщательное сравнение. Он переводил взгляд с распечатанного снимка на руку мертвого тела и обратно, сравнивая отмеченные на фото шрамы, и родимые пятна с теми, что были на руке лежащего перед ним покойника. Но увидел Лукас О'Кампо совсем не то, что ожидал. Этого не может быть. Не может быть. Он не верил своим глазам. Судя по тому, что они видели, рука действительно принадлежала Гильермо. Можно инсценировать аварию на серпантине. Можно скопировать татуировку с Еленой. Но... Подделать все до единой родинки и шрамы? Они были на месте. И они были настоящими. Никаких сомнений не оставалось. Это было тело Гильермо. Лукас выронил фотографию, и ее тут же унес ветер. Но О'Кампо этого не заметил, как не замечал и того, что по его телу и лицу яростно хлещут струи вновь усилившегося ливня. Вновь сверкнула молния и громыхнул грозовой раскат. Лукас стоял с фонарем в руке, чей электрический луч освещал лежащий у раскопанной могилы труп Гильермо Гонсалеса. «Что именно ты видишь, Лукас?» Снова голосом Анны Моредо прозвучали в его голове все те же слова. «Что именно я вижу?» — повторил их Лукас сам для себя. Еще не понимая, что он делает, Лукас отбросил фонарь в сторону и, встав над выкопанным телом сверху, взялся за кисть левой руки трупа. Лукас сжал ее крепко обеими пятернями и, издав громкий отчаянный вопль вместе с очередным раскатом грома, что было силы, рванул руку мертвеца вверх и полетел вместе с ней в могилу, из которой только что достал весь труп. Не замечая боли от удара об уже наполовину заполненный водой гроб, Лукас издал победный вопль. «Да! Да! Да, сукин ты сын!» Ликующий Окампо в очередной раз выкарабкался из могилы вместе с оторванной рукой и под струями дождя на карачках пополз к трупу, чтобы под светом фонаря рассмотреть, что же произошло с телом. Рука в том месте, где она отделилась от тела, была когда-то пришита к нему толстыми черными нитками, что ранее было невозможно разглядеть из-за обожженных лохмотьев кожи и мышц, маскировавших шов до полной незаметности. Плечо же руки с татуировкой, его кости, и мышцы, было хирургически аккуратно отпилено в районе бицепса. Теперь все стало на свои места. В могиле не было самого Гильерма. Насколько бы дико это ни звучало, Там была всего лишь его рука. Лукас совершенно точно знал, куда он отправится в следующее мгновение. Теперь, правда, это был отнюдь не полицейский участок Эстебана Линареса. Даже если ты, патологоанатом с 15-летним стажем, быть готовым абсолютно ко всему все равно невозможно. Например, к тому, что тебя будут хлестать по голове и ребрам, оторванной от трупа рукой. Макс Рибальто пытался защититься от ударов, но высокий, мощный Лукас наносил их с такой силой, что щуплому врачу -патолога Анатому все равно приходилось несладко. Руку Гильерма Лукас держал за запястье, а ее толстой стороной, где была татуировка, со всей силы лупил по ребальте. «Лукас, перестань! Я не понимаю, чего ты хочешь!» – кричал защищающий голову скрещенными над ней руками Макс. «Прекрати! Не бей меня, пожалуйста!» «Прекратить? Не бить?» Лука с ног до головы, перепачканной кладбищенской землей, с темными кругами под глазами, порожденными последствиями бессонными ночами, свирепо щерился во всю ширину своей челюсти и выглядел по макушку полным самого настоящего безумия. «Я могу прекратить, но не раньше, чем ты мне все расскажешь!» «Что?» «Что рассказать, я ничего не знаю!» Макс почти плакал. Лукас огрел его окоченевшей рукой Гильермо Гонсалеса еще несколько раз. «Не строй из себя, идиота! Ты дружил с Гильермо, только с твоей помощью он мог это провернуть. Ты такой же, как и он, неудачник, недоучка-хирург, отхватил Гильермо руку и приладил ее к чьему-то телу, чтобы все поверили в эту смерть. А потом он сбежал с моими деньгами». «Сколько из них он предложил тебе, Макс? Говори!» «Ты сошел с ума, Лукас!» – сказал Макс, но едва успел договорить эту фразу, поскольку на него тут же обрушился очередной град ударов. «Пусть! Пусть! Пусть я сошел с ума!» – кричал Лукас – попадая словами в такт ударов. «Но клянусь, я забью тебя насмерть рукой этого сукиного сына. Прямо тут, в этом подвале. А потом я разрежу тебя на куски каким-нибудь из твоих вонючих медицинских инструментов и свалю тебя в ту же яму, откуда взял эту руку» и где сейчас валяется в одиночестве труп неизвестного мне безголового кретина. Затем я помочусь туда с края могилы, плюну на всех вас не меньше десяти тысяч раз и после этого спокойно поеду в психушку. Меня это устраивает. Я готов на это пойти. Я готов. А ты? Ты готов к этому, Макс? «Миллион! Миллион! Миллион!» – прокричал Макс. «Что? Повтори!» Лукас остановился. «Миллион! Гильермо предложил мне миллион!» Макс заплакал. Лукас опустил поднятую для очередного удара руку, облегченно выдохнул и рассмеялся. «Миллион? Щедро!» – прокомментировал он. «Но есть за что. Так как ты единственный патологоанатом в городе, осмотр любого тела поручают тебе, верно?» «А раз это не уголовный случай, значит, никто тебя потом не перепроверяет». «Да, все так и есть», – подтвердил, хлюпая, расквашенным носом Макс. «Разбился и разбился. Тело доставляется в префектуру только при наличии уголовки. В остальных случаях, как судмедэксперт, даю заключение я, простой патологоанатом». «Ловко-ловко, вы придумали, нечего сказать» произнес Лукас. «И чье же это тело? Раз уж мы выяснили, что это не Гильермо. Вы пошли на такое, убили человека ради денег». «Нет, нет, клянусь, нет. Я расскажу, как было». И Макс начал рассказывать. «Гильермо пришел ко мне пьяный, как к другу, после вашей ссоры из-за продажи бизнеса. Говорил, что узнал тебя с отвратительной стороны, что ты подстроил все, чтобы лишить его дела своего отца, а потом явился как спаситель. пьяный я идиот!» Лукас заскрипел зубами от позднего раскаяния. «Значит, я все ему сам рассказал!» «Да, и ты смеялся над ним, когда хвастался этим, оскорблял. Он возненавидел тебя, плакал. Я предложил успокоиться. У меня была выходная неделя, я позвал Гильерма на рыбалку. Там все и случилось». Мы ловили рыбу, Гильермо постепенно приходил в себя. И вдруг прямо на наших глазах какой-то идиот прыгнул с моста в реку. Вниз головой, прямо на камни. Мы подбежали помочь, но не было шансов. Ему полголовы снесло валуном. Гильермо пошутил, что прыжок с моста – хороший выход и для него. Я обратил внимание, что шутки шутками, а по росту и телосложению они с трупом похожи. Мы шли к машине, чтобы вызвать полицию, но тут Гильермо меня остановил и предложил миллион. «И ты согласился», – горько сказал Лукас. «Я отговаривал», – сказал Макс. «Но он так все четко разложил по полочкам. Все должно было получиться. Тело на машине я тут же привез сюда, в мой морг, чтобы не начало портиться на жаре. Гильермо пошел к тебе мириться». А пока вы были в отъезде, начал собирать деньги, снял их в банке и тут же встретился со мной в горах. Мы усадили в его машину безголовый труп и остатки точно такого же кейса, как тот, что был набит деньгами. Я его заранее сжег до углей тут, у себя в подвале. Потом мы подпалили машину и столкнули в том месте дороги, где за десять лет было 7 аварий. Какие же вы твари! Лукас испытывал настоящие муки от того, что рассказывал Макс. «Меня, разумеется, вызвали на место аварии. Там я составил предварительный протокол о причинах смерти. А когда тело доставили сюда, сделал Гильермо операцию. Ампутировал ему руку и поменял ее местами с рукой того бедолаги. Прямо тут. Ну и паяльной лампой поработал, чтобы ни у кого не возникло желания рассмотреть место шва получше». «Отпечатки пальцев и зубы?» – задал вопрос Лукас и тут же сам понял, что он очевидный. Отпечатки я взял тут же у Гильерма, как и расположение пломб во рту. Подтвердил глупость вопроса Макс. Кому в голову могло прийти проверять, правду я впишу в документах или нет? «Вы больные ублюдки, сукины вы дети!» – прошепел Лукас. «И вы мне заплатите за все! Где он? Где Гильерма? «Я не знаю. Он уехал, а куда я не знаю?» Лукас зарычал раненым диким животным, и на Макса обрушилась новая порция ударов, ампутированной им собственноручно руки своего школьного товарища. Окампу бил изо всех сил, поэтому вскоре устал. Он отбросил оторванную руку в сторону и огляделся. В поисках чего-то настолько же убедительного, но менее затратного физически. Взгляд его наткнулся на ту самую паяльную лампу. Лучшего и представить было нельзя. Хищно улыбаясь, Лукас проверил, работает ли лампа. Она функционировала исправно. И повернулся к забившемуся в угол Рибальте. «Насколько ты уверен в своих словах, Макс? Про то, что не знаешь, где Гильермо?» Лукас спросил это почти весело. «Не надо, Лукас, я прошу тебя, не надо!» Сквозь слезы зашептал друг и сообщник Гильермо Гонсалеса. Продолжая улыбаться с горящей паяльной лампой в руке, Лукас медленно пошел в его сторону. Но вдруг из-за маленькой двери, расположенной в левой от входа стене прозекторской, донесся довольно громкий шум, будто на пол уронили что-то металлическое. Лукас остановился. Внезапно ему все стало понятно. «Конечно, крысы!» «Сейчас мы посмотрим, какой породы твои крысы, Макс!» Лукас подошел к двери в подсобку и, оглянувшись, с кривой усмешкой посмотрел на Рибальту. Тот замер в углу, обхватив голову руками. Лукас рывком открыл дверь и щелкнул электрическим выключателем. В коморке Макса Рибальта, в которой он изредка оставался ночевать, задерживаясь на работе, На железной больничной кровати, застеленной казенным матрасом городской больницы Санта-Моники, сидел Гильермо Гонсалес, бледноватый, с перевязанным в районе плеча остатком левой руки, но живой, белозубый и улыбающийся, каким его знала вся Санта-Моника, разве с чуть виноватым видом, поскольку, видимо, это он только что уронил на пол тарелку с остатками ужина, чем и привлек внимание Лукаса. «Привет, Лукас!» – улыбаясь, произнес Гонсалес. «Я рад, что ты меня нашел!» «Конечно! Так я тебе и поверил!» Лукас смотрел прямо в глаза Гильермо. Странно, но ненависти в этот момент он не почувствовал. Только холодное удовлетворение от собственной правоты и приближающейся справедливой развязки. «Где мои деньги?» – спокойно спросил Лукас. «Тут!» Гильермо улыбнулся и тоже совершенно спокойно показал на большой кейс, стоящий за ним у дальней стены коморки. Лукас удовлетворенно кивнул. «Значит, ты все время был здесь, Гильермо?» Гонсалес, как бы одновременно извиняясь, пожал плечами в знак согласия. «И когда мы опознавали тебя в том трупе с Еленой, и когда хоронили всем городом...» Лукас констатировал факты и спросил абсолютно искренне. «Как ты посмел, Гильермо?» как могли все так ошибаться на твой счет? Ты оказался такой тварью, что не пожалел даже родную мать, считающую тебя мертвым. Видел бы ты, как она убивалась на твоей могиле, бессердечный ты подонок. Неправда, Гильермо хороший сын. Лукас с удивлением оглянулся на голос. В дверях морга, сверху входных ступенек, стояла Элеонора Гонсалес. За ее спиной через открытые двери можно было видеть, что дождь еще не закончился, и на улице по-прежнему бушует ночная гроза. «А мать у него хорошая актриса», – продолжила Элеонора Гонсалес. «Гильермо все рассказал мне про твою подлую проделку с нашей фирмой, Лукас, про твой план оставить нас без гроша, и про свой план с рукой он тоже мне рассказал». «Вы знали?» – удивлению Лукаса не было предела. «Конечно, и я одобрила то, что задумал мой мальчик. Я поддержала его». «Почему? Почему?» Окампу не мог поверить. «В этом было так много справедливости и искусства», ответила Элеонора, театрально вскинув руки и подбородок. «Ты помнишь эти похороны, Лукас? Боже, это был мой величайший спектакль, представление всей моей жизни». Лукас замотал головой, стряхивая на вождение. «Я не могу поверить. Вы все больные, одна чокнутая семейка. Как бы там ни было, у вас ничего не вышло. Деньги вам придется вернуть, а самим пойти под суд. Надеюсь, он будет снисходителен к сумасшедшей старухе и жалкому калеке». В сердцах Лукас забыл упомянуть Макса Рибальту. Пока о кампу говорил, Элеонора спустилась по лестнице, стараясь заглянуть за спину Лукаса, чтобы увидеть сына. Она прокричала: «Будь твердым, сынок! Не отдавай ему ни гроша! Большой, сильный Лукас, которому любой из присутствовавших по росту вряд ли доходил даже до подбородка, расхохотался. Интересно, как это у него получится? Или вы, может, думаете, что одолеете меня втроем?» Он поставил паяльную лампу на стол. А сам полез за пазуху и достал из кармана пиджака револьвер 38-го калибра. Тот самый, который взял из сейфа в спальне своего дома. Лукас навел оружие на Гильермо и скомандовал. «Гильермо, бери деньги и выходи». Потом повернулся к Рибальте. «Вставай и тоже иди сюда, Макс». Рибальто охая поднялся из своего угла и поплелся, куда приказал Лукас. Гильермо, повернувшись, подцепил кейс своей единственной рукой и, осторожно спрыгнув с кровати, пошаркал к выходу из коморки. Лукас посторонился, чтобы дать ему выйти. Гильермо тут же кинулась и заключила его в свои объятия мать. «На стол! Поставь кейс на стол!» – дал Лукас указание Гонсалесу. Гильермо держал кейс в правой руке и улыбался своей знаменитой на всю Санта-Монику улыбкой. Сейчас обе противоборствующие стороны находились прямо друг напротив друга. Гильерма, обнимающая его мать, избитый Макс Рибальто с одной стороны, и Лукас О'Кампо с пистолетом в руке, наведенным на бывшего партнера, с другой. Разделял их лишь стол, тот самый, на котором совсем недавно лежал якобы разбившийся в автокатастрофе Гонсалес. «Ну», — повторил Лукас, кивнув, дулом револьвера на стол. «Деньги! Поставь кейс на стол, Гильермо! Иначе пожалеешь!» «Ничего не получится, Лукас! Тебе нечем стрелять!» К очередному удивлению Лукаса у Кампо это произнесла его жена Елена. Так же внезапно, как и Элеонора, появившаяся в дверном проеме прозекторской. В одной руке она держала свою раскрытую сумочку, а в другой – горсть патронов. Демонстративно Елена высыпала их внутрь сумки. Елена, глаза Лукаса вылезли на лоб. Я не понимаю, почему ты тут. Я тоже все знала, Лукас. Елена говорила, спускаясь по ступенькам. Тем вечером ты рассказал не только о том, как получил фирму Гонсалесов, но и про то, как получил меня. Лицо Лукаса исказило гримаса боли. Нет, он опустил револьвер но тут же снова его поднял. «Не может быть!» Окампо шагнул в сторону супруги, но все равно, не зная, что сказать, остановился. «Елена, то, что ты сделал, было подло. Я бы никогда не вышла замуж за такого человека, как ты, Лукас!» Окампо завыл, как зверь. Из его глаз брызнули слезы беспомощной досады. Но сдаваться он все же не собирался. «Ну и пусть, ну и пусть! Так и знайте, вы все мерзавцы! Я не жалею ни о чем!» Лукас обратился лично к Гильермо. «Ты жалкий и отвратительный бездельник, кривляка и лицемер. Ты никогда не вызывал у меня ничего, кроме презрения и отвращения. Каждую минуту, что я видел тебя, меня не покидала мысль о том, насколько ты ничтожен. Насколько необъяснимо и фальшиво это всеобщее обожание», Которое к тебе все испытывали, к неудачнику и пропойце, к полному нулю. Лукас! Гильермо, мягко улыбнувшись, прервал речь бывшего товарища. Лукас, ты не помнишь. Ты мне все это уже говорил в тот вечер, в том-то и дело, мой друг, ведь в то же самое время я любил тебя как брата, понимаешь? Ты лжешь, подонок. Я не верю ни одному твоему слову. Это правда, Лукас! сказала и Елена, но о Кампу было не удержать. «Да насрать мне на это! Правда это или нет? Ты сейчас же отдашь мне все мои деньги, а потом я решу, что с тобой делать – везти в полицию или прикончить прямо тут, на месте, в этом грязном, вонючем подвале». «Какого черта? Здесь все стерильно!» – проворчал задетый Макс, но Лукас оборвал его словом «заткнись». «Тише, тише, полегче, Лукас!» «Никто никого тут не прикончит!» – раздался неожиданно еще один знакомый голос, идущий от входных дверей. Все обернулись и увидели никого иного, как начальника полиции Санта-Моники Эстебана Ленареса собственной персоной. Лицо Лукаса засияло неподдельной радостью. «Сеньор комиссар! Слава богу! Слава богу, Мадонна!» – облегченно воздел незанятую оружием руку к высокому потолку морга Лукасо Кампо. Как же вы вовремя? Арестуйте их всех немедленно!» Однако Линарес не спешил никого арестовывать. Он аккуратно закрыл за собой дверь и, не торопясь, стал спускаться вниз ко всей компании. Лукас подумал, что, вероятно, утомленный ночной работой начальник полиции просто не успел еще понять, что происходит на самом деле. «Смотрите, сеньор Линарес, смотрите, это Гильермо, этот мерзавец жив, Дон Эстеван!» «Видите, эта шайка преступников хотела пустить меня по миру!» Спускающийся по ступенькам Эстебен Ленарес согласно кивал подбородком, слушая громкие слова Лукаса. Однако при этом, к удивлению Окампы, никакого недоумения по поводу немыслимого поворота в истории со смертью Гильермо не проявлял. «Арестуйте их всех! Они сговорились! Они...» Лукас остановился на полусловии. Невероятное предположение, возникшее в его привыкшем логически мыслить мозгу бизнесмена, заставило спросить: Сеньор Ленарс, а почему вы тут? Вы же ищете пропавшего туриста. Полицейский мягко усмехнулся. Того самого, того самого, которого ты раскопал на кладбище, Лукас. Думаю, мы его не найдем. Да и кому он нужен? Бедняга сиганул с моста не просто так, перед тем, как себя прикончить, Он отправил имейлы, e бросившие его жене и на работу, с которой его уволили без пенсии. О том, как они все его достали, и что он уходит из жизни с облегчением. «Вы знаете про мост?» – прошептал Лукас. До него дошло окончательно. Эстебан Ленарес, так же, как и все другие присутствовавшие, участвовал в совершенном Гильермо преступлении. «О боже, боже!» Есть ли хоть кто-нибудь в Санта-Монике, кто не входит в этот мерзкий сговор против меня? Простите, друзья, я опоздал. В подвальные двери неуклюже складывая большой мокрый зонт, протиснулся адвокат семьи Гонсалес Адриан Малина. Я же написал в СМСке, что вам быть не обязательно, Дон Адриан, укоризненно сказал Гильермо. Ну, раз поехала Элеонора, как мог остаться дома я. На всякий случай решил заглянуть ответил адвокат. И вы? сеньор Молина, и вы? Лукас был вне себя. А кто, ты думаешь, помог Гильермо разобраться с тем, что и как продавать из имущества фирмы? Сказала Элеонора Гонсалес. Пока ты избивал беднягу Макса, Гильермо нас всех вызвал, добавил Ленарес. Ведь это наше общее дело. Что за чушь вы несете? Какое тут может быть общее дело? вскричал Окампо. «Санта-Моника, Лукас — это город честных традиций и порядочного отношения друг к другу», — с легким пафосом заметил интеллигентный Мулина. «Так в нашем городе было всегда, и Гильермо у нас все любят не просто так. Он... он...» — адвокат не мог подобрать подходящего эпитета. «Да что я говорю? Гильермо — это Гильермо». Все присутствовавшие... Кроме, естественно, Лукаса, закивали, целиком соглашаясь со сказанным. Елена положила Гильермо руку на плечо, а мать приникла к его груди. Сам он благодарно улыбался всем сразу. «А ты поступил подло, Лукас!» – продолжил юрист. «Леонора, в смысле, сеньора Гонсалес, рассказала мне, что задумал Гильермо. Мы ведь с ней... Ну, не важно. Про это потом». Юрист несколько смутился, но его вовремя поддержала Элеонора Гонсалес. Она протянула Молине руку, и когда он подошел к ней и взял ее пальцы в свою ладонь, приникла к нему в поцелую, однозначно указывающим на то, что он между ними не первый. «Почему потом, любовь моя, мы с Адрианом решили пожениться?» – объявила Элеонора всем собравшимся. «О, я поздравляю вас!» Искренне обрадовалась Елена. «Мама! сеньор Молина, Будьте счастливы!» Сказал Гильермо. И даже Макс прошамкал что-то ободряющее в адрес молодоженов разбитыми губами. «Да-да, спасибо, друзья!» Адвокат засмущался, но был доволен оказанным вниманием. «Я тронут!» «Дальше!» Грубо оборвал всеобщее поздравление Лукас. «Извините, что перебиваю, но очень уж интересно!» «Вы сказали, что Элеонора вам все рассказала. Что было дальше, сеньор Молина?» «Да, прошу прощения, Лукас», – отвлекшийся от объяснений юрист. «Дальше я уговорил ее поставить в известность и начальника полиции, нашего уважаемого Дона Эстебана. Молина уважительно склонился в сторону Линариса. «Гораздо спокойнее проворачивать такую сделку при поддержке властей». «Я не говорил, что буду что-то поддерживать, Адриан», – поправил Ленарес. «Просто пообещал, что не буду вмешиваться». «Вы же комиссар! Вы представитель закона!» – завизжал Окампо. Ленарес подошел к нему ближе. «Я учился в одном классе с Антонио Гильермо. Ты не знал? Он был мне братом, Лукас. То, что ты сделал…» – Ленарес покачал головой. «По какому закону я мог бы тебя за это наказать?» Если бы не Гильермо, ты бы вышел сухим из воды. Полицейский грузно сел на стоящий рядом со столом стул и продолжил. Они хотели тебя просто разорить, Лукас, и ты бы никогда не узнал, что случилось. Но фотография Антонио, которую Гильермо не в силах был оставить валяться в мусорном ведре, тоже, кстати, история, никак тебя, Лукас, не красящая, навела тебя на мысль, что он жив так как ключи от кабинета были только у него. И только ему был настолько дорог тот снимок, верно? Кстати, зачем ты возвращался в кабинет Гильермо? Ленарес повернулся к воскресшему Гонсалесу. Искал в интернете протез, простодушно ответил тот. Здесь у Макса даже Wi-Fi мертвый, да и принтера нет. Елена возмущенно всплеснула руками, да и все остальные отреагировали на это признание. «Вот придурок, в этом ты весь!» – воскликнул подружеский Макс. «Сын, ну разве так можно?» – сказала мать. «Очень легкомысленно», – назидательно укорил Молина. «Простите, друзья», – обезоруживающе улыбнулся Гильермо. «Если бы я знал...» «Я продолжу», – произнес Линарес, остановив вызванное легкомысленностью Гильермо негодование. «Так вот, Лукас...» После твоего звонка в участок, насчет ключей, я связался с Гильермо и узнал, что он был на фирме и забрал там фотографию отца. После этого я на всякий случай стал за тобой приглядывать. Я видел, как ты по-хамски обошелся с Доней Анной. Видел, как ты рванул от нее на машине, пьяный и в ярости. Хорошо, что Елена, пока ты торчал в кустах с пробитым колесом, успела съездить к вам домой и разрядить пистолет в сейфе. Лукас тяжело посмотрел на Елену, но она без труда выдержала его взгляд. Честно говоря, я боялся, что ты собираешься навредить именно ей, продолжал Линарес, но когда увидел, как ты кладешь в багажник фонарь с лопатой, понял, куда ты собрался на самом деле. Но, увы, не успел тебя перехватить. «Гроза повалила на дорогу дерево, на время мне пришлось тебя упустить. Хотя не скажу, что я особенно волновался. Даже если бы ты узнал, что в могиле не Гильерма, ты ведь пришел бы с этим ко мне, не правда ли, Лукас? Но ты просчитал события еще дальше. Этого я не ожидал. Браво! И поехал сюда, к Максу. А когда Гильермо прислал смс, что ты здесь и ему скоро придется к тебе выйти, Тут нам всем пришлось поторопиться». Лукас смотрел прямо перед собой, сжимая в опущенной вниз руке рукоятку обезвреженного Еленой оружия. Сквозь стиснутые зубы, хриплым от ненависти голосом, он проговорил. «Так я и поверил, что все это вы делали из одной только любви Гильермо. Вы все тут слетелись на мои денежки, не так ли? Так же, как Макс Рибальто, да?» Ты плохо думаешь о людях, Лукас, судишь по себе, ответил на это Гильермо. Все деньги вернутся на фирму. Она продолжит жить, если ты еще сам не догадался. Через сеньора Молину ты продал ее моей матери. Элеонора подтвердила, сказанное сыном гордым кивком головы. И еще одно, Лукас, вставил слово и Макс. Я рассказал тебе, что Гильерма предложил мне миллион. Так и было, но я не сказал, что согласился его взять. Я помог ему потому, что ты заслуживал наказания за то, что сделал. У тебя есть два выхода, Лукас. Спокойно предложил со своего стула Эстебан Линарес. Первый – ты смиряешься с тем, что произошло, распродаешь, что у тебя осталось, и уезжаешь из Санта-Моники навсегда. Второй – тебе понравится меньше. Ты остаешься в Санта-Монике, но тоже навсегда. Шестерка переглянулась между собой. Юрист пожал плечами. Макс вытер тыльной стороной ладони разбитый нос. Елена стояла неподвижно, обхватив руками плечи. Общий сигнал, исходящий от всей компании, был довольно четким. Они были готовы пойти на второй из вариантов, предложенных Лукасу Линаресом. Неожиданно О'Кампо подскочил, как будто очнулся от кошмарного сновидения. Он – поднял руку с пистолетом и сделал несколько больших нервных шагов к выходу, так, чтобы все, кто собрался в подвале, оказались у него на мушке. «Этого не будет!» – крикнул он с нижних ступенек лестницы. «Вы все сумасшедшие!» «Не глупи, Лукас!» – сказала Елена. «Ты бизнесмен, ты всегда выбирал то, что выгоднее. Поступи так же и сейчас!» Неожиданно Лукас от души рассмеялся. «Ты права, моя милая, я так и сделаю. Как хорошо ты меня изучила, Елена. Ты все про меня знаешь. Но кроме одного, моя любовь, кроме одного. Я не только поступаю, как мне выгодно, я еще и весьма тщательно готовлю свои поступки. И как тебе такой сюрприз? Я проверил, есть ли в револьвере патроны и взял запасные» о которых ты понятия не имела, глупая, неверная женщина, которую я когда-то так сильно любил». Елена побледнела. На лицах остальных застыла тревога. «Верит ли тому, что говорит Окампо?» «Он блефует», – уверенно сказал адвокат Молина. И тут же грохот выстрела сотряс стены подвального помещения. Дуло револьвера дымилось. А адвокат, схватившись за бедро, с выражением крайнего удивления на лице оседал в руках Элеоноры и Макса Рибальты. «Ну как, похоже на блев? торжествуя прокричал Лукас. И тут же, лишившись сознания, полетел кубарем с лестницы вниз, к ногам тех, кого только что держал на прицеле. «Диего Веласкес, директор банка Санта-Моники», стоял на верхних лестничных ступеньках, сжимая в руках испачканную землей лопату. «А я вовремя!» – заметил директор. «Узнал машину Лукаса. Стояла почему-то с открытым багажником. Думаю, он привез в нем мою руку, сеньор Веласкес. Спасибо, вы нас действительно спасли!» – сказал Гильермо и обратился к Максу, осматривающему Адриана Малину. «Макс, что там? Как вы, сеньор Мулина?» «Нормально, ничего страшного», – успокоил врач. «И калибр небольшой, и попал Лукас по касательной. Но с месяцок придется похромать, Дон Адриан». «Скажу, что играл с тобою в сквош, Эстебен», – с натянутой улыбкой прокрихтел раненый. «Ты же вечно топчешься по ногам». Но Линарс, подобравший в это время с пола пистолет Лукаса, шутки, видимо, не расслышал. Взвесив на ладони оружие, Он серьезнейшим тоном обратился к присутствующим. Ну что же, друзья, как представителю закона, мне крайне неприятно это говорить, но справедливость, я считаю, в этом случае важнее. Похоже, Лукас выбрал второй вариант. В защиту вырубленного ударом лопаты бесчувственного Лукаса Укампу, лежащего на холодном каменном полу морга, никто не произнес ни слова. Ему было суждено остаться в Санта-Монике навсегда. Сидя на дорогом белоснежном диване, Елена, скучая, листала неинтересующий ее медицинский каталог. Наконец, из дверей врачебного кабинета выглянула улыбающаяся физиономия Гильерма. «Ну?» – с нетерпением спросила Елена, одновременно поднимаясь. «Смотри», – ответил ей Гильермо. Из-за двери прямо над его головой появилась кисть руки, состоящая из пластиковых и металлических стержней тяг, цилиндров и миниатюрных поршней, похожих на руку робота, из всем известного фильма про робота-убийцу, говорящего с австрийским акцентом. Механические пальцы пошевелились с тихим жужжанием сервоприводов, посылая Елене привет. «Фантастика!» – искренне выдохнула она. «Еще бы! Умеют швейцарцы делать!» Подхватило ее настроение, также светящееся от восторга Гильерма, но вдруг изменился в лице. Подожди, что-то не так, Елена. Рука, вдруг, не слушая хозяина, схватила Гильерма за волосы и рванула его голову назад. Стоп! О боже, нет, помогите! Отпусти меня, тварь! Елена успела завизжать и кинуться на помощь Гильерма, прежде чем поняла, что он дурачится пользуясь тем, что ей видна только его голова и часть искусственной руки. Сделав шаг вперед, он вышел из-за дверей полностью, и Елена увидела, что Гильерма сам себя держит за волосы бионической рукой протезом, прикрепленной к тому, что осталось от его левого плеча. Дурак! Елена и Гильерма хохотали вместе над этой простой шуткой, влюбленно заглядывая друг другу в глаза между приступами смеха. Покажи еще, смеясь попросила Елена, кивнув на руку. Гильермо с удовольствием показал, как работает протез. Он слушался беспрекословно. Пальцы проворно сжимались и разжимались, рука послушно сгибалась в локтевом суставе, а также легко совершала повороты кистью в любой плоскости. Да чего же круто! Она как настоящая! восхитилась Елена. Обязательно пошлю маме видео, сказал Гильермо. Дай телефон. «Это не слишком неосторожно?» – засомневалась Елена. «Остального меня не будет видно, да и кто может проболтаться в Санта-Монике?» Елена засмеялась и прильнула к плечу Гильермо. Он нежно обнял ее обеими руками. Настоящей и только что купленной в дорогой швейцарской клинике. Поцелуй, который последовал за этим, поставил точку в их долгой и трудной истории совместного счастья, давшегося им такой дорогой ценой. В тот же вечер патологоанатом городской больницы Санта-Моники Макс Рибальто купил себе новую квартиру поближе к работе, неожиданно выложив за нее неизвестно откуда взявшуюся кругленькую сумму. Под сопкой, в которой он ранее задерживаясь оставался ночевать, он от чего-то больше не пользовался. На ее двери появился новенький, внушительных размеров наружный засов. А незадолго до этого Рибальта принес туда крепкую железную цепь, которую приварил к стоявшей там кровати. Изредка из-под сопки доносились странные, трудно различимые звуки. Крысы успокаивал своих редких посетителей патологоанатом, наводя на них таким успокоением еще больше жути. Но не рассказывать же в самом деле ему было правду.